Глава двадцать шестая Что скажешь? – спросила мама, переставляя Маргаритки поближе к центру. Идеально, правда? Так и было. Все, начиная со стола, стоявшего на задней террасе, украшенного нашими лучшими скатертями, подсвечниками и вазами, и заканчивая фаршированными оливками, пирогом со шпинатом и сырным пименто. Мои любимыми блюдами в исполнении у Ильима. Сноска: сырный пемента, английская пемента чиз. Соус, приготовленный из майонеза, сыра и стручкового перца. А на ужин по моей просьбе ещё будут толстые стейки с луковыми кольцами и картофельное пюре с маслом и оливками. "Это здорово", сказала я, пока мама, поправляя вилку, сдвинула её на миллиметр в сторону, а затем обратно. Через кухонное окно я видела Уильяма в фартуке, а рядом с ним Мэта, стоявших около кухонного островка. Для него, как и для Бэнна с Джоном, этот ужин станет первым официальным знакомством с нашей маленькой семьёй. Меня удивляло и в то же время радовало, что после стольких лет количество стульев за столом удвоилось. "Ты нервничаешь", заметила я, когда мама вновь передвинула вилку. "Чипуха" Отмахнулась она, не глядя на меня. Просто хочу, чтобы день рождения моей единственной дочери прошёл идеально. Ну, конечно, усмехнулась я, когда она вновь оглядела дом и уставилась на подъездную дорожку, где с минуты на минуту должен был появиться Джон. Ты же знаешь, что он мне понравится, правда? Даже не сомневаюсь, сказала она, хотя в её голосе не слышилось уверенности. Это всего лишь мой первый парень за последние 18 лет. Подумаешь, большое дело. Просто огромное, согласилась я. Мама покосилась на меня. Это я в хорошем смысле. Я скоро уеду в колледж, и ты не смогла бы общаться лишь с Ильёмом, тем более что он нашёл себе пару. Мы дружно посмотрели на кухню, где у Ильёма разливал вино в два бокала, для себя и для Мэты. Должно быть, он почувствовал наши взгляды, потому что повернулся к нам, и его щёки слегка покраснели, а на лице отразилось волнение. Мы, увидев нас, радостно помахал рукой, а я помахала в ответ. Честно говоря, никогда не думала, что со мной случится что-то подобное, остановившись рядом со мной, сказала мама. Скорее считала, что у меня больше нет шансов, понимаешь? Что такой теперь будет моя жизнь, и меня всё устраивало. У меня были ты, у Ильим и работа, и этого хватало. Это придавало жизни смысл. Но, возможно, мы не всегда осознаём, что нам действительно нужно, повторила я её любимую строчку из книги трудоманы. Именно, подтвердила она с гордой улыбкой. У Ильима открыл стеклянную дверь и высунул голову. Мы пригласили всех точно к 6, так что ужин скоро начнётся. Вы готовы принять гостей? Звучит так официально, протянула я. Это же праздник. Телефон у Ильима запищал, и он тут же вытащил его из кармана, чтобы прочитать сообщение. Э, думаю, тебе понадобятся туфли. Я не пущу за стол босоногих леди. У меня на кухне есть шлёпки, отмахнулась я. Это же не простые посиделки, настаивал он. Так что уступи мне, пожалуйста. Я посмотрела на маму, которая с таким невинным видом пожала плечами, что сразу стало ясно: она в курсе того, что задумала у Илья. Что происходит? Ничего, сказал он, когда его телефон вновь запищал. Просто хочу, чтобы вечер прошёл идеально. Мама посмотрела на меня. Ну, уступите ему. Ты же знаешь, что с ним бесполезно спорить, когда он в таком настроении. Ладно, согласилась я. Пойду обую туфли. Но когда я проходила мимо мэта, который раскладывал сыр на тарелку, то услышала, как у Ильима что-то тихо сказал маме, а она что-то прошептала в ответ. Загадочные друзья. Хм, некоторые вещи никогда не меняются. Поглядывая на часы, я взбежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, а оказавшись в гардеробной, посмотрела на обувь, выстроившуюся вдоль стены, пытаясь решить, какая пара больше подойдёт к моему наряду. И наткнулась на сандалии с длинными ремешками, украшенными бисером, которые всё ещё стояли под чёрным сарафаном. Раз уж я решила двигаться дальше, пришла пора сжечь за собой все мосты, подумала я, после чего подошла к ним и сунула ногу в одну сандалию. Обувь по-прежнему сидела идеально, а на глаза тут же попалась царапина на носке. которую я заполучила в тот памятный вечер и которая сейчас казалась такой знакомой. Когда закончила их застёгивать, за окном послышались голоса. Я выглянула на улицу, ожидая увидеть Бена или, может быть, Джилли и Майкла Салима, которые обещали присоединиться к нам. Но на лужайке никого не было, и кто бы к нам ни пришёл, он уже скрылся под навесом парадного крыльца. Вот только когда я спустилась в прихожую, чтобы поприветствовать гостей, там оказался лишь Уильям, закрывавший входную дверь. "Ты же должна быть наверху", вздрогнув от неожиданности, сказал он, а затем попытался скрыть от моего взгляда коробку, что держал в руках. На верхней крышке которой красовалась эмблема кондитерской, расположенной недалеко от офиса. "Ну, мне не понадобилось много времени, чтобы выбрать обувь", объяснила я. "Что это?" О Ильям посмотрела на коробку так, словно видел её впервые. Это? О, ничего. А похоже на торт, заметила я. Может быть, и торт, согласился он. А может, что-то ещё, что привозят в коробках? Я склонила голову набок. А похоже на торт, повторила я. Ладно. Он вздохнул и закатив глаза, покачал головой. Раз уж ты не отстаёшь, И не отстану, подтвердила я. Мне всегда доставляло удовольствие смотреть, как у Ильяма выкручивается, и это был для меня лучший подарок на день рождения. Вчера вечером я приготовил тебе на день рождения чизкейк с шоколадной крошкой, и всё было прекрасно, пока я не решил привезти его сюда, и он не улетел в консоль. Я люблю твой чизкейк с шоколадной крошкой, сказала я. Ты специально издеваешься надо мной? У Ильем, я улыбнулась, все нормально. Я люблю все твои торты, и для меня главное сегодня, что мы собрались все вместе. Ну, этот торт и сладкоежек, так что тоже должен быть неплохим. Указав на коробку, заметил он. Слава богу, Эмброуз еще не уехал из офиса, так что смог выручить. Он мой спаситель. Остается лишь надеяться, что у него хороший вкус. потому что я разрешил ему самому выбрать торт. "Эмброуз?" переспросила я. "Это он только что приходил". "Ну, ты не должна была об этом узнать", объяснил Уильям. Но, как я и ожидал, моя уловка с туфлями оказалась не самой удачной. Я повернулась и посмотрела в окно рядом с дверью. На улице царила тишина, и не было ни души. Но чего я ждала? Мы расстались с ним на хорошей ноте. И на этом история закончилась раз и навсегда. "Уильям", крикнул Мэтт из кухни. "Что лучше подойдёт к домашнему голубому сыру? Крекеры или багет?" "Сейчас подойду", ответил он, поставив коробку с тортом на столик в прихожей. Раздался звонок в дверь, и через мгновение в прихожей появилась мама, приглаживающая на ходу волосы. Я покосилась на окно рядом с дверью и увидела темно-волосого мужчину в спортивной куртке, который держал в руках огромный букет цветов. Из кухни донеслись тихие голоса Уильяма и Мэтта, которые склонились над сырной тарелкой, а после послышался смех Уильяма, всегда дарящий мне ощущение уюта. Мама радостно улыбалась, Джон заулыбался ей в ответ, когда она открыла двери, и они оказались лицом к лицу. В этот момент меня окружало столько счастья, что даже захотелось зажмуриться, словно от яркого света. Так и должно быть, подумала я, подходя к коробке с тортом. Осторожно приподняла крышку, и в нос тут же ударил запах крема. Внутри оказался круглый шоколадный торт, политый белой глазурью. Сверху безупречным почерком было выведено: С днём рождения, Луна. А чуть ниже более мелкими буквами: Загадай желание. Я моргнула, почувствовав комок в горле, ведь Уильям сказал, что разрешил ему самому выбрать торт. В голове тут же вспыхнули воспоминания о том вечере, когда Имброуз с непребиваемым упорством уговаривал меня задуть свечи после приёма и как это расстроило меня. Свадьба Майи и Роджера и история о том, как в карточке пожеланий я написала им про второй шанс. Но как загадывать желание, если многие из них так и не сбылись? Я подняла голову и увидела, как ко мне шагают мама и Джон. Они держались за руки, и её щёки порозовели, а на лице сияла невероятно счастливая улыбка. "Это Луна", сказала она. "А это Джон Шелдон. Приятно познакомиться", ответила я, открывая дверь. "С днём рождения. Спасибо, что пригласила". Сейчас я увидела, что вместо огромного букета у него в руках два маленьких. Один из них, ромашки, Джон протянул мне, другой подарил маме. Это были великолепные пионы её любимого сорта. Как мило. Спасибо, что пришли, поблагодарила я, когда в дверь снова позвонили. Простите, я открою. Думаю, это мой парень. Направляясь к двери, я подумала, что впервые так назвала Бэна вслух. И от этого во рту образовался какой-то странный комок, который мне с трудом удалось сглотнуть. Открыв дверь, я увидела Бенна со связкой воздушных шаров, цветами и подарком, завёрнутым в бумагу с сердечками, который по форме напоминал теннисную ракетку. Во второй руке он держал телефон и тут же фотографировал меня ещё до того, как я успела улыбнуться. "Привет", моргнув, сказала я. "Это и есть твой сюрприз?" Один из них Ответил он, затем шагнул вперёд и чмокнул в щёку. Я прекрасно видела, как он приближался ко мне, поэтому даже не вздрогнула. Извини, что опоздал. На улице сегодня много машин, да ещё какая-то собака выскочила на дорогу, а следом за ней бросился парень и его сбили. Теперь там не проехать. От этих слов по телу пронёсся озноб. Собака? Там всё в порядке? Не знаю. Признался он и протянул мне цветы, тёмно-красные розы. Это случилось, когда я уже проехал, единственное, что видел бандану. Бен протиснулся мимо меня в дом, а я замерла у входной двери, не в силах пошевелиться. За спиной раздавались голоса мамы у Ильима и их возлюбленных, наполненные счастливыми нотками. Мир не останавливается, даже если тебе кажется, что твой собственный замер И я знала это лучше, чем кто либо, а еще знала, как быстро можно потерять то, что казалось всегда будет в твоей жизни, ну или достаточно долго, чтобы потерять к этому интерес. Луна, позвал меня Бен, ты идешь? Загада и желания, гласила надпись на торте, и сейчас у меня было только одно: пожалуйста, господи! взмолилась я, переступая через порог и торопливо сбегая с крыльца. Добравшись до тротуара, наклонилась и растянула сандалии, но не стала их поднимать, а оставила на лужайке и бросилась навстречу нарастающему вою сирен. Сначала я видела только мигавшие красные и синие огни. Машины встали в пробку в обоих направлениях, и один из полицейских принялся регулировать проезд. По обеим сторонам дороги собрались зеваки. Кто-то стоял в одиночестве, но были и небольшие группки, и все смотрели на медиков, склонившихся над телом у обочины. Сердце бешено заколотилось, а уши заложило от грохота пульса, когда я проскользнула мимо двух женщин с колясками. Одна из них закрывала ладонью рот, а вторая удерживала на руках ребёнка, прижимаясь щекой к его пухлой щёчке. Осторожнее, крикнула одна из них мне в тагонку с предостерегающими и опасливыми нотками в голосе. Я и так последний год старалась быть осторожнее, но этого ничего не изменило. Может, следовало пробираться вперёд, ломая хрупкие преграды на пути и цепляясь за каждый неровный край? И будь я осторожной или сумасбродной, спокойной или безумной, всё равно оказалась бы на этом месте. Наконец я добралась до перекрёстка и остановилась, как вкопанная. Ноги болели, а ступни покрылись царапинами, но меня совершенно это не заботило. Я смотрела на скопившиеся с двух сторон машины и думала о том, что каждая трагедия уникальна, и её окружает своя какофония звуков и цветов. Вспомнила, как несколько месяцев назад стояла посреди коридора, пока ученики расходились по кабинетам, и больше жизни желала вернуться в то мгновение. И только сейчас поняла, что неизвестность ничуть не лучше. Но это трудно осознать, если глаза застят слёзы, а в душе ещё теплится надежда. Девушка услышала я, когда сошла с тротуара на дорогу между двумя машинами. От них исходил жар, а тёплый асфальт согревал ноги, одну из которых я точно расцарапала до крови. Вам запрещено туда подходить. Вернитесь на тротуар, закричал мне полицейский. Но я молча протискивалась между автомобилей. Воздух наполняли звуки работавших двигателей, певшего радио, приглушённый шепотки от компании Сивак, которые не сводили с меня взглядов. Девушка, вновь закричал полицейский. Он направился ко мне, но я уже обогнала последнюю машину, случайно обжёгшись о горячий хромированный бампер, а затем посмотрела туда, где медики склонились над укрытым одеялом телом. Мир вокруг замедлился. приближавшийся ко мне полицейский громко топавший по асфальту медленно ползущие в пробке машины моё прерывистое дыхание с трудом проникшее в лёгкие один из медиков разговаривал по рации другой бежал от противоположного тротуара с каталкой у которой громко лязгали колёса каждый звук казался непривычным и уникальным поэтому я не сомневалась что запомню их навсегда и буду позже вспоминать Но как только эту какофонию дополнило дикое и жуткое рыдание, сорвавшееся с моих губ, полицейский схватил меня за руку. "Девушка", рявкнул он и потащил назад. "Здесь нельзя находиться. Вернитесь на тротуар". "Нет!", взмолилась я. Его широкие плечи, обтянутые тёмной униформой, загораживали мне обзор. А когда я подняла на него глаза, то увидела лишь себя в отражении его зеркальных очков. В очередной раз смотрела на себя со стороны, но в этот момент не могла отрешиться от собственных ощущений. Почему ты чувствуешь себя невероятно живым, только оказавшись так близко к смерти? Вы не понимаете, вновь попыталась вырваться я, понимая, что со стороны похожа на безумную. Кто-нибудь может мне помочь? Рявкнул он над моей головой. Я привстала на цыпочки и вытянула шею, стараясь заглянуть ему через плечо. Один из медиков медленно повесил рацию на плечо и посмотрел на напарника, который замедлился и уже спокойным шагом продолжил свой путь. Нет, возникла в голове единственная мысль, а следом за ней пронёсся ворох воспоминаний. Влажный песок на окутанном темнотой пляже, парень в белой рубашке, раздуваемый ветром, Энергичные ноты поп-песни. Все это больше напоминало слайд-шоу, просмотренное множество раз. Но когда полицейский схватил меня за руки и увел на тротуар, знакомые картинки сменились заполненной цветами комнатой, грязной с собакой, высовавшей голову в окно, задутыми и зажженными вновь свечками, людьми, веселящимися на танцполе, и ни одной свадьбы, поцелуев и отъезда молодоженов. Любовь важнее всего, сказал мне Уильям несколько месяцев назад, хотя в тот момент эта фраза была для него лишь набором слов. Интересно, изменилось ли что-то для него, потому что для меня изменилось. И сейчас, глотая слезы, я отдала бы все на свете за второй шанс и возможность за получить то, от чего така промедчива отказалась, какими бы странными ни казались эти отношения. Ведь даже наше рождение сопровождается сумятицей, а уж смерть и подавно. Мы благословены тем, что заключено между этими двумя событиями, но вполне логично, что и это время не пройдет гладко. Вернитесь на тротуар! – крикнул полицейский и толкнул меня назад, от чего я не удержало равновесия и наткнулась на припаркованную машину. Я чувствовала, как люди с любопытством смотрят на меня, пока медленно возвращалась в своё тело. Поэтому, когда меня окутало осознание происходящего здесь и сейчас, опустилась на колени на чей-то газон и прижала руки к лицу. Мои ступни горели, и нестерпимо хотелось свернуться калачиком. Но тут я почувствовала, как что-то колючее и тёплое коснулось моей щеки, а потом носа. Я открыла глаза. Айра. Привет, прошептала я, всё ещё сомневаясь, что он не привиделся мне, даже когда протянула руку и коснулась его жилистого загривка. Пёс так сильно завилял хвостом, что невольно ударил по припаркованной рядом машине. Что ты? На меня упала тень, а когда я подняла глаза, то увидела стоящего надо мной эмброуза. Я думала, что сплю, пока не увидела бутылку с розовой газировкой в его руке, собачий поводок, мятую рубашку и прядь, которая из-за жары промокла и упала на лоб. Это не идеализированные детали, которые возникают во снах или фантазиях, а то, что можно встретить лишь в жизни, в реальной жизни. Эмброус с беспокойным видом присел на корточки и открыл рот, но я не дала ему ничего сказать, а потянулась Обхватила руками шею, притянула к себе и прижалась губами к его губам. Он слегка опешил, но быстро пришёл в себя и ответил на мой поцелуй. Его рука тут же скользнула по моей спине, а пальцы обхватили шею. Это было страстно, грандиозно и казалось, продолжалось целую вечность. Я услышала, как мир вновь пришёл в движение, а Айра кружил вокруг нас и громко лаял. Но в этот раз я не спешила окунуться в этот мир и позволила себе еще несколько минут насладиться поцелуем, началом собственной прогулки с закатом или без, на встречу тому, что уготовила мне жизнь.